53. С того дня меня стали звать с собой каждый раз, когда предстояло совершить ту или иную покупку, причем приглашение, как я выяснила, часто исходило не от Лилы, а от Пинучи и ее матери. На самом деле именно я выбрала бонбоньерки. и ресторан Навия Арацу, и фотографа, причем убедила всех, что кроме фотографий надо снять на любительскую пленку фильм. Я ловила себя на мысли что слишком увлекаюсь решением всех этих вопросов, как будто это было своего рода тренировкой перед моим собственным замужеством». Поразительно, но Лила почти не уделяла внимания приближающейся свадьбе. Единственное, что ее действительно заботило, необходимость раз и навсегда дать заловке и свекрови понять, что она не позволит им совать нос в свою новую жизнь. Это не был обычный конфликт между невесткой и свекровью с заловкой потому как она использовала меня и манипулировала Стефану, у меня складывалось впечатление, что она всеми силами пытается вписаться в новый для себя способ существования, но пока плохо его себе представляет. Поскольку я тратила вечера на решение их проблем, то занималась мало и даже пару раз прогуляла школу. В результате мои оценки за первый триместр оказались далеко не блестящими. Только многоуважаемая профессор Голиани, которая вела у нас латынь и древнегреческий, продолжала меня хвалить. А по философии, химии и математике мне поставили всего лишь удовлетворительно. Вдобавок я умудрилась влипнуть в историю. На уроке богословия, выслушав пространную обличительную речь преподавателя, направленную против коммунистов и атеистов, я почувствовала себя задетой. То ли обиделась за Паскуали, открыто признававшегося, что он коммунист, то ли приняла на свой счет все те гадости, которые священник говорил о коммунистах. Как бы то ни было, я, успешно сдавшая заочный курс теологии, подняла руку и сказала, что люди настолько одержимы ненавистью, что вера в Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа, последняя из которых вообще лишняя сущность, нужная только для образования Троицы, заведомо более весомой, чем просто двуединство Отец-Сын, Это примерно то же, что собирание коллекции безделушек в городе, охваченном адским пламенем. Альфонсо сразу смекнул, что меня понесло, и робко потянул за фартук. Но я и не подумала останавливаться, и договорила до конца. В первый раз в жизни меня выгнали из аудитории и записали замечание в классный журнал. В коридоре меня охватила растерянность. Что я натворила? Зачем повела себя так неосмотрительно? Что меня дернуло выступить с этой гневной речью? Потом я вспомнила, что мы обсуждали тот же вопрос с Лилой и поняла, что ее влияние на меня по-прежнему настолько велико, что заставило бросить вызов преподавателю богословия. Лила больше не читала книг, не училась, готовилась стать женой колбасника и сесть за кассу вместо матери Стефана. А я? заимствованной у нее дерзостью, сравнила веру в Бога с коллекционированием безделушек в объятом адским пламенем в городе? Но разве не школа была моим единственным богатством, свободным от ее влияния?» Я молча заплакала под дверью аудитории. И тут все изменилось. В глубине коридора появился Нино Сараторе. После встречи с его отцом У меня стало еще больше причин делать вид, будто его не существует. Но в тот момент, увидев его, я ожила буквально и поспешила утереть слезы. Наверное, он все равно заметил, что со мной что-то не так, и подошел ко мне. Он повзрослел. У него сильно выпирал кадык, отросла бородка, а взгляд стал еще более отстраненным. Бежать от него мне было некуда. Из класса меня выставили, и я не могла спрятаться в туалете. Вдруг преподаватель решит выглянуть в коридор. Поэтому я осталась стоять, где стояла, и когда он спросил, что случилось, я все ему выложила. Он нахмурился и сказал «Я сейчас». Он исчез, но через несколько минут вернулся в сопровождении профессора Голиани. Голиани меня похвалила. Но после серьезной атаки, сказала она так, словно объясняла нам с Нину трудную тему, «Нужно затаиться». Она постучала в дверь аудитории, скрылась за ней, и через пять минут вышла довольная. Мне разрешили вернуться в класс, при условии, что я извинюсь перед преподавателем за резкость тона. Я извинилась. Меня переполняли страх перед возможными последствиями и гордость от того, что меня поддержали Нино и Голиани. Обсуждать случившееся с родителями я побоялась, Зато рассказала все Антонио, который передал мой рассказ Паскуале, а тот, в свою очередь, Лили. Он все еще любил ее и, случайно столкнувшись с ней на улице, однажды утром ухватился за мою историю, как за повод хоть чем-то ее заинтересовать. Так я в мгновение ока стала героиней и в глазах старых друзей, и небольшой, но спайной группы преподавателей и студентов, не желавших выслушивать норовоучения преподавателя богословия. В то же время, понимая, что извинений перед священником недостаточно, я постаралась вернуть себе кредит доверия с его стороны и со стороны учителей, разделявших его взгляды. Это удалось мне без особых усилий. С враждебно настроенными преподавателями я держалась особенно учтиво и демонстрировала похвальное прилежание, чем заслужила репутацию ученицы, которой можно простить некоторые странные высказывания. Попутно я обнаружила, что умею делать то же, что Галиани, жестко высказав свое мнение, затаиться и заработать всеобщее уважение безукоризненным поведением. За несколько дней я, как мне показалось, вернулась в верхнюю часть списка подающих надежды учеников нашего богом забытого заведения. Этим дело не кончилось. Пару недель спустя меня нашел Нино и без всяких предисловий своим привычным мрачным тоном. Попросил коротко, на полстранички, изложить историю моего столкновения со священником. Зачем? Он сказал, что сотрудничает с журналом «Неаполь. Приют для бедных» и рассказал в редакции о моем случае. Они решили, что если я напишу заметку, ее постараются включить в следующий номер. Нино показал мне журнал, брошюрку на грязно-серой бумаге, страниц на 50. В содержании значилась и его фамилия рядом со статьей, о заглавленной «Нищета в цифрах». Мне вспомнилось, с каким самодовольством его отец на Маронте читал вслух статью, напечатанную в Риме. «Ты и стихи пишешь?» — спросила я. Он буркнул «нет» с таким отвращением, что я пообещала ему «хорошо, попробую». Домой я возвращалась в сильном волнении. В голове крутились фразы из будущей заметки. По пути я поделилась своими идеями с Альфонса. Он испугался и начал умолять меня отказаться от этой затеи. «Под заметкой будет стоять твое имя?» «Конечно». «Лину, священник рассвирепеет. Он переманит на свою сторону химичку и математика, и тебя отчислят». Его беспокойство передалось и мне, наполнив душу сомнениями. Но едва мы расстались, мысли о том, что я покажу журнал с заметкой, подписанной моим именем Лили, родителям. Учительнице Оливьера и учителю Ферраро взяла верх. Я надеялась, что потом сумею все исправить. Меня вдохновляло уважение людей, которых я причисляла к лучшим — Галиани, Нину. Мне хотелось объединиться с ними против худших — священника, преподавательницы химии, преподавателя математики. Но в то же время не потерять симпатии врагов. Чтобы добиться этого, мне предстояло серьезно потрудиться. Весь вечер я писала и переписывала текст заметки. Я искала краткие и емкие фразы и старалась подвести под свою позицию теоретическую базу. Я писала. Если Бог вездесущ, зачем Ему распространяться посредством Святого Духа? Но полстраницы заканчивались на одном предисловии. А как же остальное? Я начинала заново. После бесконечных правок мне, наконец, удалось достичь определенного успеха, и я села делать уроки на завтра. Но каких-нибудь полчаса спустя меня охватили сомнения. Мне нужен был совет. К кому за ним обратиться? К матери? К братьям? К Антонио? Конечно, нет. Только к Лиле. Но это означало снова признать ее авторитет, хотя в то время я действительно была гораздо образованнее ее. Я боялась, что она одним едким замечанием уничтожит мои полстраницы. Но еще больше я боялась, что это замечание засядет у меня в голове, Внесет сумятицу в мои мысли, и я испорчу свои полстраницы. Наконец я сдалась и побежала ее искать. Она была дома у родителей. Я рассказала ей о предложении Нино и отдала тетрадь. Она взяла ее нехотя и как будто через силу. Ее подпишут твоим именем, повторила она вопрос Альфонса. Я кивнула. Так и напишут? элена Греко? Да. Она вернула мне тетрадь. Я не смогу сказать, хорошо это или нет. Ну, пожалуйста, нет, не смогу. Но я стояла на своем. Даже сказала, покривив душой, что не отдам статью Нину, если она ей не понравится, или если она откажется ее читать. В конце концов, она сдалась. Мне показалось, что она вся сжалась, будто ее придавило чем-то тяжелым. Впечатление было такое, словно она с болью выдирала из собственного нутра прежнюю лилу ту, что читала, писала, рисовала и строила грандиозные планы, легко и естественно, едва ли не интуитивно. Можно я кое-что зачеркну? Давай. Она вычеркнула некоторые слова и одну фразу целиком. Можно я кое-что переставлю? Можно. Она обвела одно предложение и волнистой линией перенесла его в начало заметки. Хочешь, перепишу на другой листок? Да я сама перепишу. Нет, да я перепишу. Она переписала. Возвращая мне тетрадь, она сказала, «Ты молодец. Неудивительно, что тебе ставят одни десятки». В ее словах не было иронии. Она говорила вполне искренне. Но потом неожиданно резко добавила, «Больше никогда не показывай мне, что пишешь. Я ничего не буду читать». «Почему?» — она задумалась. «Потому что это больно». Она ткнула себя пальцем в центр лба, И рассмеялась.